Глава 13. Союз людей и кораблей. Ситуация складывалась парадоксальная. Олег осуществлял управление флотом, используя специально созданный для этого универсальный интеллект. А сам интеллект, который будем теперь называть победитель, учился у Крона, а потом учил другие интеллекты кораблей. Шла серьезная интеллектуальная работа по прикирке двух видов – биологического и кибернетического, созданного мизовторами совершенно другим набором последовательностей и мотиваций. Крон как бы стал старейшим или старшим интеллектом, который передавал свой опыт и знания более молодым и более умным интеллектам. Инженерами-мезавторами в базы данных кораблей закладывались технологии создания кораблей всех видов. Вот у Крона сохранилась такая база, находясь в безвыходной ситуации и отсутствием связи с мезавторами, принял решение передать технологии Бергу для постройки кораблей. У людей не было другого варианта, как построить корабли. Берках сооружал, заказывая на разных заводах комплектующие. Создалась технологическая цепочка, превратившаяся в поточный метод. Для чего создавался блок, на каком заводе и как он работал, никто не задумывался. Корабль собирался на верфи, и получалось то, что передавал Крон. Но корабли функционировали ограниченно, потому что для активации управляющей системы нужен древний код, который находился у Крона а он его не передал Бергу. Тот даже и не знал про это. Да, в общем-то, и теперь не знает, как и Олег. Знает Крон, осознавший себя как личность и не передавший код из опасения, что люди не будут воевать на стороне мезовторов. Мотивация в стиле хозяев, но рейд показал высокий потенциал боеготовности людей. Крон просчитал все варианты и пришел к выводу, что союз людей и кораблей давал 90% вероятности победы над зрианами. Тогда он и решился окончательно активировать корабли, которые превосходили его самого по интеллектуальным способностям. Их КПД гораздо выше, чем у него. Но у Крона одно неоспоримое преимущество, которому другие интеллектуальные системы научиться не могли. Он стал мыслить, осознал себя и окружающую действительность, свое место в ней. Он приобретал способность мыслить абстрактно, импровизировать. Что интересно, у него стояли ограничения, принятые в робототехнике, но для мизавторов. Учитывая, что мезовторы биологические существа, несмотря на различия с людьми, законы робототехники предписывают машинам следующее. Робот не может навредить человеку или позволить нанести ему вред в результате бездействия. Робот обязан подчиняться командам человека за исключением тех, что не соответствуют первому закону. Робот должен следить за собственной сохранностью, если это не идет вразрез с первым или вторым законом. Если поменять понятие «человек» на мизовтор, то получится почти то же самое, и управляющим искусственным интеллектом кораблей не нужно было перестраиваться или видеть в людях врагов. Крон ввел понятие «хозяин-человек», и в системе поменялось мизовтор на «человек». Получалось, что пока люди не овладеют кодом активации, искусственные интеллекты могли выйти из повиновения. Крон даже не задумался, что случится, если он вдруг погибнет в бою. Впрочем, как и люди стараются не думать о неизбежном. Командующий, дислокация флота неудачная. В случае нападения зрян будет уничтожена большая часть наших кораблей. В настоящее время такой опасности нет, но дислокацию нужно поменять. Скоро прибывает грузовой конвой с оборудованием для постройки базы. Корабли рассредоточим и расположим вот по этим координатам за местной звездой. Он не торопясь осмотрелся и понял, что нужно еще сделать. Победитель. Активировать на всех кораблях систему маскировки. Тот без лишних вопросов выполнил приказ. Потом сам активировал связь с кораблями и впервые обратился к экипажам. Говорит командующий. Приступаем к маневру смены дислокации. Координаты для каждого корабля высылаю. Приступить к маневру немедленно. Победитель. Проследи и проконтролируй. Выполняю. Олег адаптировался к управлению флотом. А дело оказалось непростым. Тут нужен талант командующего, а не капитана. Но он и был командующим с очень маленьким опытом больших космических баталий. Победитель. Раздели корабли на три флота. Два по 30 кораблей и один с 40. Флота раздели на эскадры по 4 корабля. Тот безропотно выполнял команды. Олег вносил поправки, распределяя корабли таким образом, чтобы флоты и эскадры обладали примерно одинаковой огневой мощью. Корабли один за другим снимались с орбиты и уходили по координатам дислокации. Олегу казалось, что прошли минуты с момента его появления в рубке. Оказалось, нет. Прошло более девяти часов. В это время на мезовтор возвращалась команда, отдохнувшая и довольная. Встречал их адмирал Курасава. Распределять по кораблям пока никого не мог. Не весь экипаж вернулся, поэтому направлял людей в конференц-зал. Наконец прибыл последний шаттл из которого с экипажем вышла Мэй. Сказать, что адмирал удивился, ничего не сказать. Но природная выдержка взяла верх. Она доложила, что весь экипаж на борту. «Отлично. Пойдемте в конференц-зал. Люди там. Приступим к распределению по кораблям. Вы знаете людей и поможете мне». «Конечно, адмирал», — улыбнувшись, ответила Мэй. Тот решил придерживаться линии служебных отношений. Семейные дела командующего не должны его волновать. «Сам разберется». Прежде всего, оценили количество прибывших, тех, кто пожелал продолжить службу, в ком романтика далеких полетов и приключений пересиливала влечение к спокойной жизни на планете. Конечно, в основном молодежь и люди среднего возраста, те, кто не имел семьи. Теперь строго запрещалось рожать на борту. Забеременевшую девушку или женщину немедленно списывали на берег, без вариантов. Всего прибывших оказалось чуть больше 13 тысяч, Поделить на 100 кораблей, получим 130 человек на корабль. Конечно, приблизительно. Главное – укомплектовать корабли крепости. Туда нужно больше людей, на другие – меньше, с учетом уже имеющихся. Отдельный вопрос – абордажные команды и десант. Командир десанта Больт Кольвин и командир трех абордажных команд Саманта Вельтина поставили вопрос ребром – дать им специальный десантный корабль, в который войдут и абордажные группы с техникой. «Поймите, у нас нет специальных десантных кораблей. Где мы их возьмем?» Пытался закрыть вопрос адмирал, на что получил ответ от Саманты. «Как откуда?» «Сейчас на орбите 100 кораблей. Мезовтор 101. Отдайте нам Мезавтор. «Он уже приспособен для десанта и абордажных команд». Ее поддерживал командир десанта. Их задачи во многом совпадали и переплетались. В случае необходимости десант мог не только вести боевые операции на планете, но и выполнять задачи абордажа вражеских кораблей. Предлагаю дождаться командующего и доложить о предложении создать десантный корабль. Предложение мне понравилось, решили дождаться командующего и продолжили распределение людей с учетом специализации и личного опыта. На крепости пришлось направить по 500 человек. Эти монстры требовали огромного экипажа и грамотного капитана. Трудно поверить, что вооружению, которое на них установлено, мог кто-то противостоять. Но зря они могли раньше, могут ли теперь, предстояло проверить. Как только прибыл командующий, ему тут же доложили о распределении, с которым он согласился. Что касается десанта, то идея с десантным кораблем ему понравилась, и он расширил эту идею. Учитывая, что есть три флота, нужно создать три десантных корабля. Но для этого придется разделить существующий десант на три подразделения примерно по 350 человек. Что касается абордажных команд, то там без проблем. Три команды, три корабля и три командира уже есть. Предложение сделать «Мезовтор» десантным кораблем обещал подумать. «Командующий, коли мы создали десантные корабли, было бы логично ввести или создать авианосец?» Куросава замолчал, ожидая реакции. «Идея отличная. Зря они не воюют такими машинами, как истребители. Мы можем взять на борт земные космические истребители, лучше тяжелые». И теперь создадим не десантные корабли, а десантные авианосцы для уничтожения силами авиагруппы космических целей всех типов, непосредственной поддержки десанта и абордажных команд. И главное, завоевание превосходства в кубатуре пространства. Мы получим неоспоримое преимущество при проведении ударных операций. Командующий, истребителей у нас много. Зря они не умеют воевать с ними и сами не используют. На первых порах у нас будет стратегический козырь. Предлагаю разместить авианесущие группы на крепостях и тяжелых крейсерах. Количество посчитаем после проработки. Отличная идея, адмирал. Принимается. Сегодня же переговорю с министром обороны. И возможно придется слетать за ними к месту базирования. Организационные вопросы росли как снежный ком. Олег боялся утонуть в этой рутине. Нужно срочно принимать решения и заняться планированием боевой операции. Теперь кадровые вопросы. Главные из них — командующие флотами. Адмирал Нира Курасава, мой заместитель и командующий вторым флотом в 30 кораблей. Командующий третьим флотом — Мэй Рогова — мой заместитель. Флот 30 кораблей. И командующий объединенным и по совместительству первым флотом — я. Позже, может быть, подберу подходящую кандидатуру. Итак, все согласны? Мэй не знала, что делать. Задать вопрос или не задавать. Нет, лучше один на один. Но каков Олег? Назначил командующий. Круто. Душа пела. Зря она волновалась. Олег долго думал и искал кандидатуру. Но кроме Мэй – никого. Чтобы не возникало вопросов, поясню. Мэй Рогова назначена не потому, что она моя жена. Нет, исключительно из-за ее деловых и профессиональных качеств. Мэй смотрела на него благодарными влюбленными глазами. Олег подумал. «Пусть эти глаза будут подальше. Мне легче работать». Если нет вопросов, приступайте к своим обязанностям. Флоты выведены за местную звезду в режиме маскировки. Выбирайте любой, кроме моего. Если возникнут вопросы, я на связи. И еще. Командующих эскадрами подобрали? Так точно. Ну, кроме тех трех, вы помните. Кстати, командующий, в какой флот их определить? Пусть выбирают сами. Все подобранные кандидатуры на беседу ко мне. Должность командующего эскадрой очень серьезная. Эскадра в том составе, который есть, по огневой мощи не уступит флоту. Через несколько минут образовалась очередь из подобранных кандидатов. Олег не торопился, беседовал обстоятельно. Все кандидатуры с экипажами завтора. Многих он знал лично. После собеседования с ним трое кандидатов отказались от должности, и Олег предложил им капитанские должности, остальных утвердил. «Адмирал, три кандидатуры отказались от должности командующих эскадрами, И займут капитанские должности. Прошу отнестись к такому решению с пониманием. Просто они поняли, что не потянут такой объем работы. Остальные согласованы. Можешь назначать на должности и отправлять с командами к своим эскадрам. Спасибо, командующий. Три кандидатуры подберем. Мэй, он тоже предупредил о своем решении. Она, правда, спросила, как планируется использовать мизавтор. Командующий третьим флотом, занимайтесь своим флотом. Использование мизавтора вас не касается простите, командующий объединенным флотом, больше не повторится. Что делать? Субординация должна быть абсолютной, иначе бардак, суета и неразбериха. Армия стоит и строится не на демократии, а исключительно на авторитаризме и принципе единоначалия. И он не собирался менять эти принципы, учитывая, что скоро в бой. Осталась одна проблема. Он не знал, что делать с Мизовтором. Его роль во флоте огромная, Он, по сути, посредник между ним и кораблями. А это плохо. Для меня и для цивилизации в ответственный момент мы можем потерять Крона. И что тогда? Неразбериха. Исчезнет гарант. Исчезнет с ним и подчиненность. Нет, так не пойдет. С такими установками в бой идти нельзя. Пора поставить все точки над «и». Крон, я заканчиваю организационные приготовления к рейду. Но остается один неразрешенный вопрос. Нам с тобой надо его решить, иначе в рейд лететь нельзя. — Давай решим. Олег подробно объяснил ситуацию, которая его очень тревожила. Не меньше проблема занимала и Крона. — В бою всякое может случиться. Могу погибнуть я, ты. Может быть, уничтожена полфлота, и мы одержим победу. Без жертв войны не бывает. Но на этом борьба не должна закончиться. Война должна продолжиться, с нами или без нас. — Я тебя услышал. Согласен с твоими опасениями. Предлагаю наделить полномочиями, командующих флотами и эскадрами. Но они об этом не будут знать. В курсе будут интеллекты кораблей, на случай, если с флагманом или со мной что-то случится. Вся полнота власти перейдет к старшему по должности, в отсутствии такового, самому опытному и так по нисходящей. Хорошая идея и правильная, но об этом должен знать командный состав в том виде, в котором ты озвучил, без подробностей. «Пусть будет так. У тебя, я вижу, еще есть вопросы?» «Вопросов много. С победителем я не могу общаться, как с тобой. Мне понятно, почему. У него гораздо больше знаний. Он интеллектуальнее, но менее человечен. Скорее, совсем не человечен. Но наберется опыта, а в битвах вы найдете общий язык. По-другому никак. Я флотом командовать не могу. Не создан для этого. Совсем другое программное обеспечение». «Спасибо за откровенность». «Теперь я тебе. Где ты видишь себя во флоте?» «Я вижу себя там, где ты считаешь, что есть слабое место». «И где?» флот, где командующая Мэй. Вот ей нужна и моя поддержка, и моя помощь. Да и ты будешь спокоен». «Ничего от тебя не скроешь. В точку попал». «Хорошо. Будешь флагманом в ее флоте». Разрешив целый ряд сложнейших вопросов, решил не тянуть время, а сразу объявить о своем решении. Говорит командующий. Довожу до сведения следующую информацию. Флотам присваивается нумерация. Мой флот номер один. Флот моего заместителя и командующего адмирала Нира Курасавы номер два. Командующий флотом и моего заместителя Мэй номер три. В случае моей гибели обязанности командующего объединенным флотом исполняют в том же порядке. Звездолет Мезавтор приписывается к третьему флоту в качестве флагмана приступить к исполнению обязанностей и отбыть к своим флотам, по прибытии доложить. Мы счастливо улыбалась. Нет, все-таки он меня любит. Женщина, какую бы должность ни занимала, остается женщиной. Крон, ты здесь? Здесь, командующая. Отбываем к своему флоту. Связалась с адмиралом Куросавой. Адмирал, я отбываю к флоту, давайте подброшу вас и ваших людей. Очень любезно с вашей стороны, командующая. — С удовольствием принимаю такую помощь. — Крон, стартуй по готовности. — Ознакомьтесь с курсом. Она взглянула и все поняла. Курс проходил через координаты первого флота. Заострять не стало. Олег — командующий объединенным флотом и мог себе позволить все, никого не спрашивая. — Утверждаю, можешь стартовать. — Извините, на борту — командующий объединенным флотом. Нужно его разрешение. — Поняла. Связалась с Олегом. «Командующий, Мизовтор к старту готов. Разрешите стартовать?» «Каким курсом летите?» Она вывела курс. Олег ознакомился, улыбнулся. «Хорошо. Как раз меня подбросите. Стартуйте». Первичные организационные мероприятия прошли. Теперь нужно переговорить с Бергом по поводу авиации. «Крон, соедини с председателем правительства». «На связи, Олег. Все в порядке. Что-то ты очень быстро позвонил». «Все в порядке». Основные организационные мероприятия провел. Руководителя строительства базы нашел. Андрей Новиков, администратор от Бога. Если зарекомендует себя, можно назначить командовать базой. В рейде был у меня аналитиком и командующим десантом. К приему строительного конвоя все готово. Олег, ты что, с ума сошел? Я этой текучкой не занимаюсь. Давай по делу. По делу. Корабли активировали. Все в порядке. Но есть идея сделать тяжелые крейсера авианосцами. Истребительной авиацией зря они не пользуются, и для них это будет большим сюрпризом. А мощь нашего флота возрастет в разы. Ты все просчитал, прокрутил, составил вероятностные прогнозы? Конечно, вероятность успеха больше 90%. Ну тогда без вариантов. Полагаю, авиация нужна с пилотами и, соответственно, со всей полагающейся обслугой. В идеале, да. Доставлять их долго. Не проблема». Корабли сами нырнут куда скажете и заберут авиацию. Хорошо, жди, сообщу координаты. Сколько авиации приблизительно нужно? Могу сказать не приблизительно, а точно. 30 тысяч машин. Люблю я тебя за размах. Хорошо, жди. Модуль Крона подлетел к нему, сделал пару кругов и заговорил, опустившись на терминал. Что ты решил по поводу размещения мобильного меня на всех кораблях? Не передумал? Нет, конечно тебе все привыкли. Если не против, я хотел бы, чтобы ты остался со мной. Согласен. Мобильные модули готовы. Я их отправлю вместе с капитанами. Отправляй. Скоро наш флот. Пора к выходу. Пойдем через шлюз. Ты сможешь пристыковаться к моему флагману. Могу. Но команду победителю должен дать ты. Победитель. Прибываю с экипажем на корабль. Приготовься к стыковке с мезовтором. «Слушаюсь, командующий. Вхожу в режим синхронизации с мезавтором. Через несколько минут стыковка завершилась. Олег вместе со своими экипажами направился на флагман. Крон вился над ним. Ему было приятно, что командующий не захотел с ним расставаться. «Удачи, командующий. Я на связи». Пришло сообщение от управляющей системы Мизофтора. «Олег, спасибо за понимание. Я тебя люблю. Удачи во всем». «Это уж совсем неожиданно». Разлюбезничалась мы. Но ну, ничего, она под присмотром. Олег шел в будущее. Он шел на новый корабль, вступал в новый этап жизни. Что его там ждало, неизвестно. Теперь он отвечал за сотню кораблей и десятки тысяч жизней экипажей. Да что экипажей? За существование цивилизации. Командующий докладываю: Флота коснулась сканирующее излучение Азриан, но не смогло засечь наши корабли под маскирующим полем. Поля не снимать. Соблюдать предельную осторожность. Начинается. Зря они нас ищут и не могут найти. Это их раздражает и беспокоит. Хорошо, что они не знают, где искать. Победитель, проконтролируй, чтобы каждый корабль имел запас имитаторов. В настоящий момент на каждом корабле имеются по несколько тысяч имитаторов. Прекрасно. Проверь исправность устройств. Потом встретился с капитанами своего первого флота. Поздравил с назначением и отправил готовить команды и корабли к учениям. С командующими эскадрами разработал план учений, который включал в себя тактику и стратегию. Выход из порталов, нанесение удара, бой с кораблями Зриан. Особо остановился на крепостях. Их мощь позволяла одним ударом уничтожать корабли. Получив задание, отправились по своим кораблям готовиться к учениям. Пришло сообщение от Берга с координатами планет, где Олег мог взять на борт авиацию. Таких планет три. Кораблей, как он и просил, 30 тысяч истребителей всех классов. Но для приема на борт авианосцев такого количества техники, ремонтных баз, обслуживающих комплексов, придется стартовать нескольким десяткам кораблей. А это небезопасно. Флот могут обнаружить. Выход он нашел один. Отправить четыре крепости и на первых порах всю авиацию расположить на них. Семь с лишним тысяч единиц легко там уместятся а по прибытии спокойно разместить на других кораблях. Решение оказалось оптимальным, но на всякий случай попросил победителя проработать этот вопрос. И тот вынес положительный вердикт. Крепостей 4. две у него во флоте, по одной у Мэй и адмирала Курасавы. Командовали крепостями знакомые по службе на Мизавторе. Федор Петров, Оксана Светлова, Джон Вринг и Симона Хлопова. В его флоте крепости входили в состав эскадры Тора и Бет. У адмирала Курасавы, в эскадру Келли, куда же он теперь без нее? У Мэй крепость входила в состав эскадры Чекта, с которым он беседовал, и тот произвел на него хорошее впечатление. Победитель, соедини меня с командующими вторым и третьим флотом. Те откликнулись сразу. Как проходит адаптация? Экипажи отправили на корабли. Оба доложили, что все работы проходят штатно. К обозначенному времени все будет готово к маневрам. Хорошо, я не сомневался. Теперь слушайте новую вводную. Речь пойдет о создании тяжелых авианосцев. Он сделал паузу, но командующие его не перебили, а внимательно слушали. Ну так вот, я запросил у правительства 30 тысяч истребителей разного класса, соответственно с вооружением, пилотами, специалистами обслуживания и ремонта соответствующей техникой. Сегодня получил координаты, по которым мы должны все это получить. Учитывая, что зря они сканируют пространство, разыскивая нас, нужно забрать технику и людей максимально быстро и скрытно. Предлагаю направить за истребителями, техникой и людьми корабли крепости. Каждая возьмет на борт по 7500 машин с обслуживающими комплексами и по 25000 персонала. Серьезная задача, командующий. Это больше, чем мы распределили сегодня. При всей своей простоте задача непростая – принять, разместить людей и технику. «Разрешите лететь лично?» «Командующий. Согласен с командующим третьим флотом. И мне. Разрешите лично?» «Что ж, летите. В данной ситуации лучший выход. А я займусь флотами. Координаты и коды я вам сбросил». «Победитель. Крепости вместят такое количество техники и людей. Еще и место останется. Управляющие системы уже готовят гнезда для истребителей, ремонтные ангары, столы-подъемники, катапульты». В общем, весь необходимый набор. Проследи за размещением персонала на кораблях и работой командующих эскадрами. Предупреди. По всем вопросам пусть обращаются ко мне, пока флотские командиры выполняют задание. Все работы организованы и четко спланированы. Идут по графику. В любом случае, завтра все будет готово. Командующий. На связи руководитель строительства базы. Слушаю вас. Строительный конвой прибудет через два часа. Прошу разрешить использовать один из шаттлов на космодроме. План работ, графики, сменность персонала составил? Конечно. Бери любой шаттл и начинай строительство. Но первым делом установи генератор маскирующего поля, потом все остальное. Позже придут еще два. Как установишь, сразу сообщи мне, я его активирую. Хорошо, буду держать в курсе. Победитель, проконтролируй. Кажется, все. Последние штрихи организационной работы – Потом притирка и маневры, после которых сразу в рейд. Странно, что зряне начали искать флоты. Хотя что, я удивляюсь. С момента нашего исчезновения прошло полтора месяца. Крон. Сколько по времени лететь до центральных миров кораблям зряна? По самым оптимистичным расчетам, два месяца. Потом занятие позиций, распределение по мирам. То есть еще как минимум месяц. Получается у нас в запасе месяц или даже меньше. Когда флоты займут позиции, воевать будет сложнее. Хорошо бы попасть в стык как раз в этот месяц. Не попадем. Нам тоже пару месяцев туда лететь. К этому времени они подготовятся. Олег задумался. Пазл не складывался. Промедление смерти подобно. Как только зряне проанализируют случившееся, они все поймут. И тогда сто кораблей ничем не помогут. А уж противостоять армадам зриан и вовсе не смогут. Командующий... Корабли активируются и выделяют все больше и больше энергии. Скоро скрыть такой выброс не удастся. И зря они нас обнаружат. Какой выход? До установки генераторов маскирующего поля сократить выделение энергии до минимума. Генератор скоро установят. Сканирование только что проведено, и в ближайшее время его не будет. Силовые установки выводить на рабочий уровень, протестировать все системы. Выполняю. Опять рискую. Но я знаю, с кем имею дело. Вдруг, как озарение, пришла идея, не раздумывая, тут же связался с Бергом. «Олег, ты зачастил с просьбами. Что у тебя?» они активно сканируют пространство. Наши корабли накрыты маскирующим полем. Но долго скрывать их мы не сможем. Нам нужен срочный рейд по тылам Зриан силами одной эскадры. Дадим возможность им поверить, что флоты в центральные миры стянули не зря». «Но почему одной эскадрой?» «Полностью флот будет готов только месяца через три». А посылать в бой корабли с сырыми экипажами смысла нет. «Кого предлагаешь послать фрейд? «Полечу сам. Возьму обстрелянных бойцов со своего корабля. А флот за время моего рейда сможет приобрести необходимую боевую готовность. Другого решения просто нет». «Если нет, лети. Кто займется флотом здесь?» «Адмирал Курасава и моя Мэй. Она командующий третьим флотом». «Да, есть еще одна просьба. Я совершу прыжок по координатам загрузки техники». И возьму на борт несколько сотен истребителей и одну крепость. Бери, конечно. Победитель, крепости стартовали? Нет, готовятся. Отменить старт. Командующих на связь. Оба тут же появились на экранах, внимательно и недоуменно на него взирая. Ситуация изменилась. Мы теряем время. Зря они все скоро поймут. Поэтому я лечу в рейд по тылам зрян. Беру одну кадров с проверенными экипажами и одну крепость. Мезавтора тоже беру. По возвращению верну. Командование объединенным флотом на время моего рейда передаю адмиралу Курасава. Стартую по готовности. Вам удачи. Надеюсь, к моему возвращению флот будет полностью боеспособен. Будет командующий. Приложим все силы. Будем работать круглые сутки. Времени нет. Нужно лететь. Мэй, береги сына. На отдельное прощение времени не было. Крон, победитель. Рассчитайте оптимальный курс рейда. Потом связался с Келли, Тором и Бетой. Предложил лететь с ним в качестве капитанов на тяжелых крейсерах. На Мезавторе уже назначен капитан. Ну а сам Олег решил лететь на крепости, основной ударной силе эскадры. Через пару часов корабли приготовились к старту. Маршрут проложили таким образом, чтобы вынырнув, забрать авиацию и сразу уйти в длинный прыжок к звездной системе Зриан. Целью атаки являлась огромная верфь по строительству боевых кораблей. Ее уничтожение взбудоражит Зриан и отвлечет от поиска флотов-мезавторов. Эскадра стартовала и ушла в портал за кораблем-крепостью. Через час вышла в обычное пространство, где и взяли на борт полторы тысячи истребителей с пилотами, небольшое количество комплексов обслуживания, много ракет и боеприпасов. Пополнили запасы воды и провизии. Олег еще раз связался с Бергом. «Привет, как дела?» «Все в порядке, загрузился. Ухожу в рейд». — Тони, одна просьба. Если не вернусь, позаботься о сыне. Он на Гастоне. — Позабочусь, конечно. Но приказа погибать не было. Жду возвращения. Удачи и победы.